Глава 59. Наживка. Выйдя из дома, Ким Сиху направился в сторону врат. Врата, в которых когда-то охотился и сам Кан У. Не так много времени прошло, чтобы говорить когда-то. Не прошло и месяца с того момента, как сам Кан У ловил троллей ради повышения уровня. Если вдуматься, то именно тогда я встретил адскую гончую и начал повышаться быстрее. Адское существо, с которым столкнулся Кан У во вратах уровня С. Прикончив пса, Кан -У начал получать поддержку Red Rose и его повышение пошло в разы быстрее. Если он идет к вратам уровня С, Кан У с интересом наблюдал за выходящим из метро Сихуном. Это значит, что он, Тесу, Ин Би и уже повысились до 20 уровня и получили особые способности третьего ранга. Быстро. Разумеется, с ним и не сравнится, но скорость повышения Сихуна была выше, чем предполагалось. Кан У широко улыбнулся и, растворившись в воздухе, с помощью одной из своих сил последовал за Сихуном. Привет. «Привет, Сихун! Опа! Привет, Сихун! Хён!» Выйдя из метро, парень встретился со своими тиммейтами. Их приветствие уже не было столь неловким, как в первый раз. Они приветствовали друг друга как самая настоящая группа, в которой сложились близкие отношения. У Хансоли что-то случилось? Спросил Сихун, подойдя к Тесу и наклонил на бок голову. Хансоль с грусть опустив вниз голову, пинала ни в чем не повинный пол. Тесу, положив руку на плечо парню, отвел его в сторону и тихим голосом произнес Из-за того, что Кан У сильно занят, он уже неделю почти не появляется дома. а Синку издал короткий возглас и понимающе кивнул головой. У Хансоль к нему чувство. Если человек не совсем уж тупоет, то только взглянув на нее, догадается об этом. Во время перерыва в охоте она часто говорит о Кан У, а когда о нем говорят другие, ее щеки краснеют. Так Кан У уже неделю не был дома. Он ведь игрок высокого уровня, у него имеется куча причин не появляться дома в течение недели. Он недоступен? Нет, доступен. Он каждый день отправляет ей сообщения иногда звонит, но не говорит, почему не может прийти. Хм, значит он находится не во вратах. По очевидным причинам радиосигнал просто не может попасть во врата. Для того, чтобы общаться во вратах или посылать оттуда сигналы, необходимо использовать специальный аппарат, сделанный с использованием масок. Он не отвечает ей, даже если она спрашивает. «А, тогда ясно, почему она такая грустная». Сиху неловко улыбнулся и посмотрел на девушку. «Хансоль, Они, не грусти слишком сильно. У него наверняка есть на это свои причины». «Ага, да уж, наверняка». Хансоль глубоко выдохнула и нагнула голову еще ниже, продолжив бить носком обуви землю. «Может, я неправильно готовлю еду, или у него появилась другая?» Хансоль старалась мыслить как можно оптимистичнее, но чем больше времени проходило, тем меньше нарастало ее беспокойство. Они познакомились не так давно, но за этот короткий промежуток времени ее жизнь кардинально изменилась, и ей не хотелось вспоминать о жизни без него. Не только она находилась в подавленном состоянии. Находящаяся дома одна эхидна скучала по образы сильнее. Кан уже живет в твоем доме? Да, хм, может, он больше не смог терпеть и ушел? Что терпеть? Кан уже молодой парень, находясь под одной крышей с такой красивой девушкой, как ты, Хм, самонаводящийся голова Кан У? «Хватит!» Сихун дал подзатыльник затыльник Инби, приводящий Хансоль в шок. Он слегка улыбнулся и повернул голову в сторону Хансоль. «Не думай о том, что сказал Инби. У него наверняка есть причины для такого поступка. Ведь в отличие от нас, он все же высококлассный игрок. Ну да, наверное. Чтобы подняться до его уровня, у нас нет никакого другого способа, кроме как стараться на охоте». «Ага!» На грустном лице Хансоль показался огонек надежды. Она продолжала утвердительно кивать, слушая слова Сихуна. «Что ж, пойдемте!» Сказав это, Сихун направился в сторону входа во врата. Его тиммейты, следуя за ним, также зашли во врата. Наблюдавший за ними Кан У с грустью задумался. «Я чувствую себя ответственным за это». Он лишь делает то, что должен делать, но увидев грусть в ее глазах, он ощутил непонятное чувство вины. хидно старается еще больше. Если хансоль просто грустит, то Эхидна в прямом смысле этого слова зависимо от Кан У. Зная это, он старается звонить как можно чаще, но чем больше времени проходит, тем меньше эффект это дает. «Поверьте, я тоже хочу, чтобы это поскорее закончилось», – подумал Кан У, направившись в сторону врат. «Он же неделю не может есть вкусные кимчичиги и спать в уютной кровати. Говорят, что если человек просто пропадет, это очень мучительно. В конце концов, даже для него, прожившего 10 тысяч лет в одиночестве, это было тяжело. Но нельзя, приложив столько усилий и закинув наживку, просто выбросить удочку. От этого лучше не станет. Если Кан У беззаботно оставит Сиху на одного и уйдет по своим делам, а затем потеряет его, то не сможет простить себе этот глупый поступок». «Зайти?» Произведя уже привычные действия на входе, Кан У зашел во врата. «Ох, они действительно сильные!» – воскликнул Тессу, выставляя вперед щит, чтобы оборониться от размахивающих дубиновей тролли. Как только Тэху, замахнувшись щитом, ударил по земле, почва начала немного трястись. Тролль, атаковавший парня, покачнулся. «Хансоль!» «Да!» Сихун, убедившись в том, что тролль потерял равновесие, быстро оттолкнулся от земли консоль подняв его знак, приготовившись, выкрикнула название магической силы. Удар кулаком! Вместе с этим из ее тела появился белоснежный свет и направился в тело Сихуна. Движения Сихуна, бегущего в сторону тролли, стали гораздо быстрее. Сихун, сгруппировавшись в воздухе, ударился ногами об землю. Вместе с возгласом он оставил явный след на почве. Вторая позиция. Когда он жался в полете, имеющая в нем сила распространилась по всему телу. Используя ее парень мгновения, словно дракон поднялся в воздух, а затем, оголив меч, бросился вниз на монстр. Остров, разрезая их пополам из-за души мусина чон техвана его тело смогло двигаться так как двигался бы его предок парень порезал их с груди до голени Большинство троллей, мучаясь от боли, повалилось на землю. Как и ожидалось от монстров, многие оказались живучи, чем людей, и даже будучи порезанными, оставались еще в сознании. Сияющее копье. Однако, насколько бы они старались держаться на ходу, у них уже не было ни единого шанса на выживание. Заряд электричества, вылетевший из посоха НБ, пронзил сердце тролли. Упав на землю, тролли затряслись, а из их рта начала выливаться черная дымка. «Фух, а монстры во вратах уровня C сильнее. До этого мы охотились на людоящеров в стаях по пять штук, а сейчас, если соберется больше трех троллей, это может быть действительно опасно», произнес Тессу, разминая руки после боя. Зато прошло меньше месяца, а мы уже можем охотиться на тролли. Вот кто еще так быстро повышается? Это все благодаря Сихуну. Все началось именно с того момента, как мы собрали пати. Я, конечно, чувствовал, что у нас все сложится, но не думал, что меньше, чем за месяц мы поднимем свой уровень настолько, что сможем охотиться во вратах уровня С. Тессу не верят то, что не только что прикончили тролли, а промечиво выкрикнул воздух. «Если бы не вы, я бы тоже не смог так быстро добраться до врат уровня С». Сихун, как обычно, лучезарно улыбнулся и наклонил голову. «Давайте быстро соберем мосок и продолжим». «А я еще слышал, что кровь из сердца тролли широко используется в лекарственных препаратах, поэтому ее можно продать за высокую цену». Ким Сихун и Пати, собрав из тел тролля мосок и кровь, отправились искать следующих жертв. «Ох». Глаза Кан У, наблюдающего за своими ребятами, сверкнули. Они стали гораздо лучше. Движение и слаженность группы находилась на совершенно другом уровне. Каждый из них понимал и принимал роль своих тиммейтов, отчего улучшилась и их сноровка. Если бы хансоль могла только хилить, было бы плохо. Обычно в сильных пати про саппорта все забывают, так как сильные игроки почти не получают травм. Однако хансоль могла и бафать, и хилить. Саппорт способен выполнять сразу две задачи. Даже в сильной пати про нее не забудут, и она не будет недооценена. Я даже начинаю думать, что им не понадобится моя помощь. Кан У, довольно улыбнувшись, последовал за группой. Хм, кану, щелкнув языком, огляделся по сторонам. Пора бы им займеть нашу наживку. Уже прошла неделя, у них оставалось не так много времени для завершения их плана по призванию, так что они уже должны запаниковать. Сейчас самое подходящее время, чтобы клюнуть на аппетитную приманку. Кан-У, используя силу наблюдателя, узнал местонахождение пати Сихуна. Что? В этот момент Кан-У благодаря силе почувствовал, как к группе приближаются два человека. Эти врата пользовались популярностью, и не будет странной, если не случайно столкнуться здесь с другой пати. Однако... Они убивают тролли с одного удара. Направляя в сторону группы Сихуна, они встретили двух троллей, и каждый из них с одного удара прикончил по монстру. А самое главное, что они не забрали мосок и просто последовали в сторону группы. Они. Взгляд Кан-У сверкнул. Наконец-то недельные мучения дали свои плоды. Они клюнули на наживку. Кан-У облизнул губы и последовал за группой.